Глава девятая Первое, что увидел Вилар, это нависающая над ним каменная глыба. Она то приближалась, позволяя рассмотреть трещинки и шероховатости, то резко взлетала, превращаясь в размытое пятно. Наверное, поэтому казалось, что тело находится в невесомости и раскачивается в такт ударом сердца. Хотелось... «Уцепиться взглядом за что-нибудь незыблемое, остановить раскачивание бренной плоти и ощутить под собой твердую землю». Вилар с трудом отвел глаза от глыбы и увидел стоящего на коленях старца. Седые нечесанные пряди спадали на острые плечи. Выцветшие сине зелёные глаза окружала мелкая сетка морщин. Бронзовая кожа обтягивала продолговатое лицо, впалую грудь и жилистые руки. Старик произнес с акцентом. «С фосфращением!» Вилар пошевелился и вскрикнул. Боль металлическим прутом пронзила спину вдоль позвоночника и вылетела из темечка. Сквозь шум в ушах пробился скрипучий голос. «Не спеши!» Прохладные тонкие пальцы иголками впились в виски. Голова просветлела. Боль в спине притупилась. Старик накинул на себя холщовую рубаху. Повязал голову платком, затянул узел на затылке. Что-то в его лице и движениях было до ужаса знакомым. «Пить?» – прошептал Вилар. Старик приподнял ему голову. К губам прижался край жестяной кружки. Уже допив холодную воду, Вилар ощутил во рту странный кисловатый привкус. «Что это?» «Трава». «Где я?» «У нас. Ты болен». Старец опустил ладони ему на лицо и вновь сдавил виски. Велар вдыхал знакомый запах и не мог его вспомнить. Мысли ли нево ворочались в голове, тело приятно тяжелело. Погружаясь в сон, Велар улыбнулся. Ладонь старика пахла рыбой. Снилось что-то тихое, безмятежное, но сон бесследно испарился, забрав с собой спокойствие и тишину. Вилар скользнул взглядом по плите над головой, скосил глаза. Пенистые облака бороздили лазурное небо. Чайки с детским плачем взмахивали белыми крыльями. «Дети!» «Здесь дети!» Скривившись от боли, Вилар повернул голову. Загорелые до черноты ребятишки строили из песка замки. С задорным смехом гонялись друг за другом, с разбега влетали в волны. Женщины в белых платках и серых мешковатых одеждах что-то помешивали в котлах, висящих над кострами, и покрикивали на расшумевшуюся детвору. В тени скалы смуглая девушка чинила сети. Но в порубежье не занимаются рыбной ловлей. Значит, это не порубежье. «Где я?» Девушка оторвалась от своего занятия и крикнула. «Йола!» Вилар попытался сесть все куда-то поплыло девушка сети небо плечо стиснула чья-то ладонь и заставила лечь Не спеши прозвучал скрипучий голос сквозь туман в глазах удалось рассмотреть старика кто вы спросил вилар Арианты мо имя йола вот значит к кому он попал Йола будет лечить произнес старец и с помощью девушки осторожно перевернул Вилара на живот. Уткнувшись лбом в плоскую подушку, Вилар старался вспомнить, что читал о морском народе. На ум пришла сказка о способности ориентов дышать под водой. Старческие пальцы с нестарческой силой вонзались в шею и плечи, костяшками вдавливались в позвоночник. Спина горела огнем, а тело сотрясал холодный озноб. Йола уложил Вилара на спину, доткнул под него одеяло. «Тва дня спал и лежал ровно. Очень хорошо». «Два дня?» «Тва дня мало». «Как я здесь оказался?» «Хелла сболтнет. Великий накажет». «Вы спасли человеку жизнь. За это не наказывают». Старик неопределенно пожал плечами и отвернулся. В голове крутилось. «Великий накажет. Великий». «Как же он забыл!» 20 лет назад моган своим беспрецедентным законом запер племена морского народа на мизерных клочках побережья и запретил им покидать свои земли видимо в тузлополучную ночь ориенты нарушили закон Велар улыбнулся я никому не скажу Юла посмотрел на него с сомнением даю слово пообещал вилар старик потер мизинцем кончик носа и заговорил Ориенты действительно покидали резервацию. В ближайших поселках они обменивали рыбу на одежду, капроновую нить и кухонную утварь. Той ночью рыбаки расположились под обрывом в пяти милях от лагеря. Ожидая соплеменников, развели костер. К тому времени они успели вытянуть сети и свалить их под скалой. Сидели кружком, прислушиваясь к непонятному шуму, доносящемуся сверху и только заметив на краю обрыва силуэт человека, не сговаривая, схватились за невод и натянули его. Это не спасло Вилара от травмы, но сохранило ему жизнь. «Ёла сделал все, что умеет», — сказал старец. Вилар дотянулся до его руки и крепко, насколько смог, сжал сморщенные пальцы. «Спасибо», — зажмурился, испугавшись, что непрошенные слезы собьют с мысли. «Мне надо вернуться домой. Сегодня». Старик хрипло рассмеялся. «Вернуться куда?» «В замок. Я не знаю, как он называется. Когда-то он принадлежал королю Граздемора. Я там живу». «Как твое имя?» «Вилар». «Вилар не может ходить». «Отправь кого-нибудь. За мной пришлют машину». Старик покачал головой. «Хела не может рисковать людьми. Наместник увидит ориентов и отправит в искупительное поселение». «Нет никакого наместника». В сердцах воскликнул Вилар. «Теперь в порубежье есть правитель!» «Правитель? Так значит!» Старик прищурился. «Новый правитель отменил старый закон?» Болезненная усталость туманила голову. Не было сил ни молить, ни убеждать. «Сколько тебе лет?» пробормотал Вилар, еле ворочая языком. «Много!» «И моему отцу много! Ему скажут, что я пропал! Страшно подумать!» Мысли закружились. Велар пытался выхватить из хоровода хоть одну и вспомнить, о чем говорил секунду назад. На лицо легла ладонь. Сверху, будто с небес, прозвучал голос. «Спи!» Проваливаясь в черную бездну пропахшую рыбой, Велар прошептал. Малика! Со стороны моря ориенты вбили колья и закрепили на них парусину, чтобы и крепчающий ветер не доносил до больного морскую прохладу. С наступлением сумерек в лагере стало непривычно тихо. Вилар дотянулся до грубой ткани и приподнял край. Мужчины сидели вокруг костра. Оранжевые языки пламени лизали темное небо. Снопы искр сверкали умирающими звездами и растворялись во мгле. Ориенты, все как на подбор невысокие, коренастые, загорелые, походили на акробатов из цирка, восхищавших публику шириной плеч и бугристостью тел. Их движения напоминали взмахи крыльев чаек. Речь звучала подобно шуму волн. Слова накатывали, взгромождались друг на друга и, достигнув апогея, протяжно шуршали, как галька под отступающим морем. Старшим на совете был Йола. Когда старик вскидывал руку, все умолкали. Он говорил, затем жестом разрешал одноплеменникам продолжать обсуждение. Женщины бесшумно передвигались по лагерю, склонялись над костерками, помешивали варево, снимали с веревок белье. Детей задолго до начала совета загнали в самодельные шатры. И за все время не прозвучало ни единого детского слова, смеха или плача младенца. Вилар наблюдал за ориентами, до боли в пальцах сжимая жесткую ткань. Не зная их языка, прекрасно понимал, о чем они спорят. Наконец, все высказались. Затянувшееся молчание превратилось в изощренную пытку. Вилар опустил полог и, откинувшись на подушку, стал считать удары охваченного паникой сердца. Из-за парусины появился Йолла. Присев на корточки, тихо спросил. «Филар скажет, Йола, кто такая Маляка?» «Откуда ты о ней знаешь?» «Филар звал». «Эта девушка ушла из замка. Я поехал за ней, а попал сюда». «У Маляки черные глаза?» Вилар приподнялся на локтях. «Да. Ты с ней знаком?» «А мать или отец у Маляки есть?» «Нет, только дед его зовут». Вилар сморщился, пытаясь вспомнить имя. «Кажется, Мун». «Мун!» «Да, точно, Мун!» «В самок пойдем утром. Сейчас спи». Опустив голову на подушку, Вилар не сдержал рыданий. «Не надо плакать», — сказал старик и укрыл его одеялом. Тихо переговариваясь, женщины складывали в котомке провизию. Мужчины мастерили носилки из двух деревянных перекладин и рыбацкой сети. Вскоре Вилар, замотанный в одеяло, уже лежал на носилках. Ориенты опутывали его веревками, Юла давал указания и проверял прочность узлов Процессия из восьми мужчин, двух женщин и старика двинулась в путь Велар поглядывал на одеяло, стянутое шнурами, и задавался вопросом Зачем они? Не подняться, ни тем более сбежать он не мог Каждое движение отдавалось в теле звонким эхом боли Чтобы отвлечься от волнения, Вилар посмотрел на море Ленивые волны отражали солнечные лучи и, перекатываясь, искрились россыпью драгоценных камней. От их блеска заслезились глаза, и Велар уставился в небо, но ослепленный солнцем повернул голову на другой бок и заскользил взглядом по каменной стене. Иногда виднелись уступы и выбоины с неровными краями. Порой скала плавно перетекала в крутой склон, затем в более пологий спуск, но вскоре неизменно принимала гордое вертикальное положение. Каждый раз, когда носилки проплывали мимо косогора, Вилар задерживал дыхание. Однако ориенты равнодушно шагали дальше, поднимая ногами белый песок. «Разве путь вдоль берега короче?» – спросил Вилар. «Путь длиннее, зато легче», – ответил Ела и указал вверх. «Там пыль и сухой ветер Морскому народу без морского воздуха плохо». Воздух был поистине прекрасен. Прозрачный, свежий, бодрящий. Даже песок, вылетая из-под ног ориентов, падал очищенными кристаллами. Ориенты шли, не сбавляя темпа. Монотонный шум волн, размеренное покачивание носилок убаюкивали. Велар то погружался в дрему, то смотрел в широкие спины. Одна четверка носильщиков сменяла другую. Время от времени Йола брал Велара за запястье и беззвучно шевелил сморщенными губами. «Пора!» — наконец сказал старик. Несколько часов пролетело в попытках подняться на край обрыва. Для крепкого мужчины нет ничего проще, чем забраться наверх, держась за сброшенную веревку. Однако с тяжелой ношей, требующей бережного обращения, задача казалась почти невыполнимой. Когда носилки вставали свечой или наклонялись на бок, Вилар кусал губы до крови и сжимал кулаки. Посматривая на багровое солнце, готовое нырнуть в море, просил людей поторопиться. наконец Увидев сумеречную пустошь, измученно улыбнулся. «Самое страшное уже позади». Чем дальше от моря уходили ориенты, тем надсаднее становилось их дыхание. Привалы участились, участилась смена носильщиков. Луна спряталась за тучи, и ночь укутала путников непроглядной мглой. Раздался дикий угрожающий рев. Его подхватили рвущиеся в надрыве звериные глотки. Ориенты закричали. Это был не крик охваченных страхом людей, крик незагнанных животных и незатравленных птиц. Этот крик несся, словно мощная волна, сокрушая все вокруг и вселяя в сердце ужас. Внезапно наступила тишина, настолько душная и необыкновенно плотная, что Вилар испугался, оглох. Несколько раз с усилием сглотнул слюну, уловил хриплое дыхание людей и только тогда почувствовал жжение в распоротых веревками ладонях. Такой жуткой сказки о морском народе он не слышал. День тянулся так же медленно, как и ночь. Теперь ориенты во время привалов сидели с закрытыми глазами и пели. Велар сначала пытался заглушить их протяжным... думами, затем считал секунды, складывал их в минуты, а потом ловил себя на том, что его мычание перекрывает голоса ориентов». После таких привалов шаг морского народа вновь становился легким и быстрым, и Вилар, покачиваясь на носилках, на время забывал о боли. «Скоро!» – произнес Йола. Вилар приподнял голову и рассмеялся. На горизонте виднелся замок. Солнечные лучи отражались от блестящих козырьков на каминных трубах и создавали над зданием нимб. Пронзила внезапная мысль. Смех застрял в горле. Не в силах совладать с волнением, Вилар вцепился в веревки. «Признаться или промолчать? Но это так низко, стручить в последнюю минуту, когда есть возможность все изменить. И Я должен кое в чем признаться». В глазах старика появилась тревога. «В замке живет правитель порубежья, адер -Каро. Его отец, Великий Моган, лишил морской народ свободы, воли и земли» сказал Вилар и заметил, как напряглись мышцы носильщиков, как женщины, всю дорогу шедшие сбоку от носилок, отстали, как заострился кончик носа Йола. «Опустите меня на землю». Ориенты подчинились. «Я не подумал, что это для вас важно», — продолжил Вилар. «Я не подумал о вас. Оставьте меня здесь. Забирайте носилки и уходите. Я не пропаду. До замка рукой подать». «Мне уже намного лучше, честно. Я никому не скажу, как здесь оказался. Даю слово, и ради бога. Простите меня». Люди молчали, из-под бросая взгляды на Йола, а старец смотрел вдаль. Адер сидел на той же ступени, где некогда сидел Вилар. Надежда жила пять долгих дней. Теперь она билась в предсмертных конвульсиях. Адер и, запрокинув голову, закричал. «Обманщик! Подлый обманщик! Лгун! Предатель!» Он кричал, брызжа слюной и потрясая кулаками. Звериная злость хлестала раскаленной лавой. Слуги со страхом выглядывали из окон и прятались за шторами. Адер замолчал на полуслове. На горизонте при полном безветрии появилось завихрение пыли. «Явно не от автомобиля!» Не та скорость и не те размеры, но и в одиночку человек не мог сотворить столь заметную пелену. «Я убью тебя, если это не ты!» — прохрипел Адер. Он бежал изо всех сил, не замечая ни камней, ни ям. Он уже не бежал, а летел на одном бескрайнем выдохе, не чувствуя ног, не слыша сердца. Он ветер, для которого нет времени, расстояния и преград. Адер упал на колени. Вцепившись в веревки, зарылся лицом в колючее одеяло. Слыша, как плачет и смеется Велар, смеялся и плакал сам. Провел ладонью по щеке друга, сжал плечо. «Я боялся, что больше тебя не увижу!» Посмотрел на смуглых людей в серых просторных одеждах. «Это они тебя нашли?» Велар кивнул. «Они. Это ориенты. Морской народ».